Зоя. Самоубийство это смерть от стыда. Я читала, как одного беднягу выловили матросы с большого корабля, дали ему отдышаться и крепко раскачав бросили обратно в море. Это потому, что он сказал им, от чего захотел умереть. Он заразился дурной болезнью и стыдился пойти к врачу. Вот они и бросили его в воду. От стыда умирать глупо, Косточка. Такую смерть никто не оценит по достоинству. Умирать от злости тоже не стоит. Тем более, что слово «озлобленный» означает «страдающий от чужого зла», а вовсе не злой, как многие думают. Помнишь, как я взяла тебя на Тараду в Монтемор? Ты не знал, что португальцы не убивают быков на поле, просто дразнят. Хватают за подпиленные рога, пока бедняга не свалится без сил. Ты чуть не заплакал, когда услышал, что после представления их уводят в загоны и закалывают. Быку нельзя появляться на арене во второй раз. Считается, что он постиг все тонкости боя и будет помнить их до самой смерти. Выходит, Тарада — это не настоящая коррида, — мрачно сказал ты, когда мы покидали арену. Просто имитация битвы. Что плохого в имитации, некоторые всю жизнь тратят на то, чтобы добиться сходства с живыми людьми. Тебе было 14 лет, и ты не знал, что я говорила о фаби у моем муже. Муж был попутчиком в темном купе, в поезде, который вот-вот сойдет с рельсов. В поезде, полным перепуганных людей, вцепившихся в края полок в оконные петли, съежившихся ожидающих удара. Мы мчались невесть куда столько лет, пока он не умер. И дом, который достался мне от него, продолжает мчаться невесть куда. И тащит меня за собой, словно монгольская лошадь, привязанного за накипленника. Когда ты слабеешь, дома и люди с тобой не слишком считаются. Сегодня в городе чисто, потому что ночью шел снег. Лиссабонский снег живет не больше двух часов. Как будто он сделан из белой синтетики в китайской мастерской. Я бы с радостью вышла на балкон и посмотрела вниз на замерзшую жакаранду, но нынче я прикована к кислородному аппарату, как собака к будке. Ты, наверное, забыл, как мы стояли на балконе в той эстонской гостинице ночью, прихлебывая джин из бутылочек. Такие бутылочки, сказала я тогда, мы воровали время. Я все время была голодной. Мы с подружкой надевали широкие кофты с рукавами и ходили на охоту в бакалейные лавки. Ни разу не попались. Мне так хотелось сидеть во всех этих римских кафе с полотняными маркизами, на залитых синим полуденным светом площадях. Однажды я познакомилась с парнем из местных и две недели разыгрывала девушку из высшего света, выпросив у соседки по квартире кашемировую шаль. Он подарил мне маленькое деревянное кольцо, снятое с карниза в доме его матери. Сказал, что со временем купит золотое. Сначала я поедала с ним мороженое на площади, а потом прощалась и, важно, исчезала в дверях отеля Беловисто. Благо там не было швейцара и некому было погнать меня палками прочь. На всякий случай я ждала в лобби минут двадцать, а потом пробиралась к себе домой, на Виаторе Муца. Однажды ко мне подошел какой-то тип в мокасинах на босу ногу и предложил поработать на него, раз уж я так настойчиво ищу себе клиента именно в этой гостинице. И знаешь, я обдумывала этот вариант всю ночь до утра. Если бы не Агне, которую я в себе носила, кто знает, чем бы кончилось? В 1987-м моя мать приехала к нам с Фабио, на смерть, перепуганная воображаемой слежкой. Она достала путевку в Испанию, отбилась там от группы, села в столицу на поезд и добралась в Бадахос на границу с Португалией. Когда мы приехали туда на своем Рено без кондиционера, стояла такая жара, что в женщине со свалявшимися волосами, сидящей на вокзальной скамейке, я с трудом узнала надменную Лизу. Она просидела там восемь часов. Ее платье задубело от пота, а лицо покрылось грязными потеками от туши и слез. Фабио никогда ее раньше не видел и посмотрел на меня с сочувствием. Мы посадили маму в машину, она легла на заднем сиденье, будто в кинофильме про мафию, и положила на лицо мою косынку. «Ты говорила, что она сильная и суровая», — сказал муж, поглядывая в зеркальце на шелковый лоскут, вздымающийся от частого дыхания. «Смирение слабого — бес, смирение сильного — ангел», — ответила я, с трудом переводя строфу на португальский и он, понимающе кивнул. Мы доехали до мотеля, уложили маму спать, и не успела я приготовить кофе, как Фабио исчез, оставив нам записку тарды и банкноту в тысячу искуда. До самого вечера мы сидели с мамой на кровати лицом к лицу. Раньше мы никогда так не сидели, и я была смущена. Столько лет прошло. Я смутилась даже от того, что увидела, как, выйдя из душа, она вытирает полотенцем свое холодное, сытое тело. Я налила ей вина. Она рассказала мне, как храбро покупала билет на вокзале Аточа, глядя в затрепанный разговорник. Как оглядывалась на пассажиров в вагоне, представляя, что вон тот в серой шляпе сейчас подойдет и властно положит руку ей на плечо. Я слушала ее и спрашивала себя. Почему она не приехала повидаться со мной, пока я жила в Вильнюсе? Пока это путешествие в Лапуту могло состояться без волнений и страхов? Пока оно могло быть простым перемещением на скором поезде, отходящем с Витебского вокзала в семь часов вечера каждый божий день? Почему черт бы ее подрал? В 79-м она отправила меня к отцу, даже не спросив его разрешения, не написав письма, не послав телеграммы. Это было в июне. Вильнюсские улицы были покрыты тополиным пухом. Я начала кашлять еще на вокзале. Кашляла, когда звонила отцу из автомата. Кашляла, когда стояла у него на балконе, дожидаясь, пока он объяснит мое появление своей жене, твоей бабушке Йоли. Я смотрела на них через балконное стекло. Оно было чистым. Не то, что в нашей прежней квартире намаклено. Наши стекла были мутными, хотя меня заставляли протирать их газетами, смоченными в уксусе. А рамы были покрыты несмываемым слоем сажи. Еще я знала стекла нашей веранды в Токсово. Все в мелких трещинках. Казалось, что смотришь на озеро сквозь рощу извилистых молодых березок. Я стояла на балконе и смотрела на людей, с которыми мне предстояло жить. Может быть, недолго, всего пару недель до того, как мне дадут комнату в общежитии университета. Думать о том, что будет, если я не сдам экзамены, мне не хотелось. Вернуться в Питер после последнего разговора с мамой было невозможно. Я бросила ключи на пол, плакала, топала ногами. Я сказала, что никогда не вернусь, даже если она умрет. Фабио приехал к вечеру, нагруженный пакетами. Там было платье для мамы, белые лаковые туфли и чулки. Мы прожили в мотеле несколько дней. Катались по окрестностям, пили вино на виноградниках, проводили долгие дни на пляже, прячась от ветра в полосатой кабинке. Однажды утром мы встали пораньше, чтобы поехать в город и показать маме алькасабу, Но она позавтракала, поговорила по телефону и умерла.